Лечение слабоумия малярии Сегодня к этому виду терапии относятся в лучшем случае с презрительной усмешкой. Однако в 1927 году австрийский психиатр Юлиус Вагнер Яурек, годы жизни 1857-1940, получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свой оригинальный метод лечения прогрессивного паралича. Этот вид паралича развивается у некоторых людей, больных сифилисом, через 5-15 лет после заражения им, если они не лечат болезнь. Все начинается с расстройств, схожих с неврастенией. Человек быстро утомляется, допускает ошибки, становится раздражителен. Вскоре меняется его характер. Больной делается беспечен, ленив, равнодушен к себе и своим близким, в том числе к детям. Эмоциональная тупость охватывает его. Он перестает контролировать себя, не стесняется в выражениях и плоских шутках, ведет себя грубо, агрессивно. Нарастают общие изменения. Кости становятся ломкими, походка неуверенной, подчерк неразборчивым. Происходит быстрый распад личности, сопровождаемый тем, что разрушаются ткани мозга. Считалось, что прогрессивный паралич неизлечим. Однако Вагнер Яурек обнаружил, что болезнь может отступить, если пациент перенесет какой-либо другой недуг, при котором температура его тела резко повысится. Начиная с 1917 года он стал намеренно заражать пациентов возбудителем малярии Plasmodium vivax, вводя им кровь больных. Теперь инфицированные малярией они ощущали типичные ее симптомы – головную боль, ломоту в суставах, высокую температуру. Эти опыты оказались успешными. Если малярийная терапия проводилась при первых признаках прогрессивного паралича, то у 80% пациентов наблюдалась полная ремиссия – исчезновение симптомов болезни. Подобный метод лечения применялся вплоть до 1940-х годов, когда для борьбы с сифилисом стали использовать антибиотики. Впрочем, из-за технических трудностей эта терапия практиковалась лишь в некоторых крупных медицинских центрах. В одном из них, в противомалярийной лаборатории в Эпсеме, Великобритания, в 1926 60 годах от прогрессивного паралича лечилось около 13 тысяч человек. В общей сложности в эти десятилетия здесь содержалось свыше 100 тысяч малярийных комаров, чьим укусом подвергались больные. Однако любой успех плодит подражателей. Вскоре коллеги Вагнера Яурага стали намеренно заряжать малярией пациентов, страдавших от других тяжелых а то и неизлечимых заболеваний а также психически больных людей приход к власти в ряде стран европы нацистов открыл перед врачами лишенными совести и чести широкое поле для таких экспериментов с этической точки зрения умышленное заражение пациента малярией в исследовательских целях вещь очень спорная ведь малярия опасная болезнь с ней не так легко справиться организму уже измученному другим недугом. Каждый год около шестисот тысяч человек во всем мире умирают от малярии. По большей части это африканские дети в возрасте до 5 лет, но жертвами болезни становятся и немало взрослых людей. Поэтому побочный риск от малярийной терапии очень высок. Одним из нацистских экспериментаторов был Герхард Розе, директор Института исследования малярии и руководитель отдела тропической медицины в институте имени Роберта Коха в Берлине. Он заражал малярией пациентов психиатрических клиник, пытаясь найти способ лечения шизофрении. В своих опытах он использовал также более опасных Plasmodium фальцепарум возбудителей тропической малярии, которая распространена к югу от Сахары. Эта болезнь нередко вызывает тяжелые осложнения. пагубно сказывается на работе центральной нервной системы. На судебном процессе над 23 эсэсовскими врачами и учеными-медиками, проходившим в Нюрнберге с 9 декабря 1946 года по 20 августа 1947 года, Герхард Розе был приговорен к пожизненному заключению. Другой специалист по тропической медицине Клаус Шиллинг С 1942 по 1945 год ставил опыты над военнопленными и узниками концентрационного лагеря Дахау, заражая их туберкулезом, а затем малярией и наблюдая, что произойдет. В те годы Дахау приобрел зловещую известность как один из самых страшных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. В 1946 году Шиллинг был казнен по приговору суда. Документы о его опытах были уничтожены. Остальные очень спорные опыты ставились и после Второй мировой войны. Так с 1950 по 70 год Вернер Цабель, руководитель частной клиники в Берхтесгадене, 19 раз применял малярийную терапию для лечения пациентов больных раком. Их результаты не публиковались, а сами протоколы с детальным описанием проводившихся работ по необъяснимой причине пропали. Совсем недавно, в первой половине 2010-х годов, громкий скандал разразился в Вене, когда стало известно, что в клинике психиатрии и неврологии при Венском университете, часто называемой клиникой Хоффа по имени ее руководителя Ханса Хоффа, ученика Вагнера Яурага, малярийная терапия применялась вплоть до середины 1960-х годов. Делалось это не только для борьбы с последствиями сифилиса, но и в целях лечения шизофрении, психопатии и слабоумия. Всего комиссия, расследовавшая те медицинские опыты, выявила 772 случая лечения взрослых людей и 35 случаев лечения детей, в том числе детей-сирот. Примечательно, что в публикациях Хоффа и его сотрудников малярийная терапия почти никогда не упоминалась. Подводя итоги, следует, сохраняя объективность, признать, что в некоторых случаях, искусственно вызывая у тяжелобольного пациента высокую температуру, врачам удается добиться положительного эффекта. Однако метод гипертермии, воздействия высокой температуры, спорен хотя бы потому, что ученые не могут убедительно объяснить, по какой причине состояние больного стало улучшаться. Возможно, это связано с бурной реакцией иммунной системы организма. который может даже стимулировать регенерацию нервной ткани, разрушенной болезнью. Возможно, связано с чем-то другим. Попытки применить этот метод лечения случаются и в наше время. Чаще всего они вызывают резкое неприятие других врачей и становятся предметом особых разбирательств. Такая терапия уж слишком напоминает самые темные страницы истории медицины XX века. Опыты на живых, беззащитных людях. Так, в 1997 и 2003 годах американский врач Генри Геймлих, Чен Сиапин и группа исследователей из Гуанчжоу опубликовали результаты пилотных исследований и лечения людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, при помощи малярийной терапии. Однако в США было возбуждено расследование против американских участников этого проекта. Они обвинялись в нарушении правил проведения медицинских экспериментов. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США призывают немедленно сообщать властям обо всех случаях применения малярийной терапии.